Память преподобного Лазаря Песца Преподобный Лазарь жил в Константинополе и с молодых лет посвятил себя иноческим подвигам. Из млада он проводил суровую жизнь, постоянно пребывая в посте и молитве. Но преимущественно он упражнялся в делах милосердия, питая алчущих и одевая ноги. За свою подвижническую и благочестивую жизнь преподобный был удостоен священнического сана. Это было в царствовании византийского императора Феофила. При Феофиле же преподобный Лазарь претерпел и мучения за свою ревность в иконопочитании. Посвятив себя служению Богу, Лазарь изучил иконописное искусство и ревностно занимался писанием честных икон во славу Богу, при чистой его матери и святых. Феофил же был иконоборец. Всех почитателей святых икон он подвергал гонениям, а иконописцев заставлял плевать на иконы и попирать их ногами. Преподобный Лазарь, как иконописец, был схвачен и подвергнут допросу, но напрасно старались склонить его к иконоборческому зловерию, прибегая то к льстивым увещаниям, то к угрозам. Лазарь оставался непреклонным. Тогда стали немилосердно бить его, а потом вергли в темницу. Но и в темнице святой муж продолжал писать иконы. Тогда беззаконный мучитель повелел прижигать пальцы святого раскаленным железом, чтобы отнять у него всякую способность писать иконы. Преподобному Лазарю угрожала смерть, и только с трудом жизнь его была спасена заступничеством благочестивой царицы Феодоры. Выпущенный на свободу, преподобный Лазарь нашел убежище в церкви святого Иоанна Крестителя и там написал икону, которая быстро приобрела славу чудотворной. Когда же Феофил скончался, преподобный уже беспрепятственно занимался писанием святых икон. При этом святой нисколько не помнил зла, но даже молился за своего мучителя. В царствовании императора Михаила III сына Феофила и Феодоры преподобный Лазарь участвовал в числе посольства, отправленного к римскому папе Венедикту III, и на возрастном пути из Рима скончался. Честные останки его были перенесены в Константинополь и здесь погребены в церкви святого Евандра.